Глава двадцать седьмая. Скайден. Забравшись на заднее сидение красного мобиля марки Кронда, я все-таки заставил себя успокоиться и постараться оценить ситуацию трезво. Случилось то, чего я боялся, но совсем уж неожиданной данную ситуацию назвать нельзя. Нет, в моей душе еще теплилась надежда, что Элн Литто сможет нам помочь, но вероятность успеха было поистине мизерной. А значит, стоило уже сейчас придумать, как быть дальше. У вы адекватного решения я пока просто не видел. Слушай, Вайт, чего ты так паник? спросил Эрик, подняв мобиль в воздух. Вырвал себе богатую наследницу из приличной семьи, тебя вообще можно поздравить. Это Биати стоит паниковать. К слову, сама Карамелька была совершенно спокойна. Истерить или устраивать сцены, не спешила. А в мою сторону поглядывала с откровенным сочувствием, будто это у меня, а не у нее теперь два эшелона проблем. Хотя чего ей переживать? Она, к ее счастью, пока не понимает, как вляпалась. Но если брак останется нерасторжимым, то мне придется рассказать ей правду, а потом... На этом трезвые мысли у меня заканчивались. Я не мог, не имел права втягивать ее в это. Не должен был соглашаться на тот глупый брак, но тогда мне казалось, что с разводом не возникнет сложностей, ведь ни у кого никогда не возникало. Дурак, нужно было помнить о собственной ненормальности. Я уже говорила, что отец может даже принять тебя в наш род, проговорила Карамелька, как мне кажется, даже искренне. И снова это её дикое предложение подействовало на меня как разорвавшийся снаряд. Никогда Рявкнул Жак Кулаки. "Слышишь, Трис, никогда даже заикаться об этом не смей. Откуда столько негатива? Снова в лес её братец. Тебе фактически предлагают титул с содержанием оты. Заткнись", прошептал я сквозь зубы. "Просто молчи и веди Мобиль к храму, иначе я за себя не ручаюсь". Но этот безголовый придурок, видимо, не понимал, насколько я на взводе. Потом он только глянул на меня через зеркало заднего вида и усмехнулся. Отец точно будет на этом настаивать. Тебе придётся встретиться с ним и всё об Эрикер, прорычал я, гася в руке ком сырой силы, который едва не сорвался прямиком в этого говорливого лорда. Закрыли тему. Продолжим, когда тебе надоест жить. Тот свёл брови, посмотрев на меня с осуждением, но без страха, хотя мою магию точно видел. Продолжим позже, — ответил он, — когда ты сможешь держать себя в руках. Остаток пути до храма в мобиле царила напряжённая тишина. Я думал, просчитывал варианты, искал хоть какие-то лазейки. Но мне для этого банально не хватало знаний об особенностях свадебных ритуалов. Да если бы я знал, что всё может закончиться именно так, ни за что бы не согласился на фиктивный брак даже за 70 тысяч шейнов. Но уже поздно сокрушаться, а лучше подумать, как быть дальше. Вот только почему-то не думалось, и светлых мыслей в голову не приходило. Развалины мраморного дворца встретили нас привычной пустотой. За все разы, что я тут появлялся, всего однажды столкнулся с другими людьми, да и те, как оказалось, банально заплутали и выехали не туда. Магическая битва оставила слишком сильный фон, который чувствовали и маги, и те, кто дара не имел. В общем, странное место. Странное и страшное. Ты уверен, что нам сюда? спросил Эрик, не торопясь приземляться. Уверен, вздохнул я, садясь к воротам. Там ровная площадка, дальше пойдём пешком. Скай, позвала Карамелька, в её глазах отражались сомнения и недоверие. Ясное дело, что ей страшно. Тут любому страшно станет, а на неё буквально вчера напали неизвестные. Всё хорошо, заверил я. Здесь никого нет. Гиблое место, но нужный нам храм стоит именно в этих развалинах. Он один устоял после бойни, а служитель ни в какой не соглашается его покидать, понятия не имея почему. Хочешь, сама его спроси при встрече. Эрик одарил меня ещё одним долгим пристальным взглядом и всё-таки послушался. Мобиль он посадил туда, куда я сказал. На выходить всё равно не торопился. "Если это ловушка", начал он, держа руки на рычагах управления. От такого заявления я иронично закатил глаза. "Сдался ты мне, Ремерди", бросил насмешливо. "А твоя сестра и так моя с потрохами. Хватит трястись, как девочка, выходи. Тут пусто, даже призраков нет. Магия выжгла и уничтожила всё, что смогла. Ты разве не читал о той жуткой битве?" "Читал?" Напряжённо проговорил Эрикер, на двигатель заглушил, а потом и вовсе первым покинул салон мобиля. По тропинке к храму я шёл первым. Трис сначала просто шагала следом, а потом сама поймала мою руку и остаток пути крепко держалась за неё. Эрик замыкал нашу маленькую колонну и насупленно молчал. Никогда тут не был, сказал он, когда мы уже подходили к единственному целому зданию, стоящему белоснежным оазисом среди общей разрухи. И вряд ли когда-то вернусь. Я тоже так думал в первый раз, ответил с усмешкой. Но ты лучше не зрякайся, потому что храм не зря уцелел. Поверь, он особенный. Даже не верится, что когда-то тут стоял дворец, тихо проговорила Карамелька, остановившись на ступеньках храма и обернувшись назад. Словно до этого она просто не решалась открыто смотреть по сторонам. Мне тоже, кивнул я. Думаю, сюда нужно привозить на экскурсии студентов-магов, чтобы увидели настоящий памятник своей хвалёной революции. Вот он, без мишуры, красивых слов и лозунгов. Нравится? Это было бы жестоко, ответила супруга. Зато поучительно. Здесь трис погребено будущее магии, потому что уничтожив глиновайдоров, борцы за республику загубили и магический источник, который питал всю страну. Об этом не говорят, но уверен, что маги стали рождаться намного реже именно из-за той бойни, и никакие изыскания учёных не смогут восстановить утраченный баланс и возродить источник. Думаю, такое под силу только всевидящему. Она посмотрела на меня с сомнением, будто хотела что-то спросить, но промолчала. Да и не успела бы. Мы как раз подошли к дверям храма. Едва за нами закрылись створки, Как пришло знакомое ощущение пьянящего тепла и окружающей силы. Здесь ей был напитан сам воздух, от того вдыхать его оказалось так сладко. В виде как блаженно млеет Трис, я улыбнулся и легко щёлкнул её по кончику носика. Красивая она всё-таки. А когда не строит из себя ледяную леди, так вообще настоящая конфетка, самое вкусное и сладкое. Доброго дня, дети мои, поприветствовал нас вышедший Из своей каморки служитель. Юный лорд рад видеть тебя так скоро. Доброго дня, Элн Лито, ответил я. Не стоит называть меня лордом, это неправильно. Мне лучше знать, мягко улыбнулся он и посмотрел на Трис. Ты привёл супругу, перевёл взгляд на Эрика. И друга. Я рад, что ты больше не один. От этих слов в душе разлилась горечь сожаления. Но я не стал переубеждать старого служителя. Пусть думает, как хочет. О, вы, я один. Всегда один. И вряд ли когда-то будет по-другому. Доброго дня, Элн Литто. Поздоровался Эрикер. Карамелька повторила его слова и поклонилась, как того требовали правила. — Что же привело вас троих ко мне? — спросил мужчина, одетый в свою извечную белую хламиду. Желание развестись, ответил я. И пока он не начал читать проповедь о важности брака, пришлось уточнить. Наш союз был ошибкой, которую необходимо исправить. Мы с Беатрис чужие люди и крепкой семьи создать не сможем. Прошу вас, Элнлитто, разорвите связывающие нас путы. Я закатал сначала правую рукав, потом левый, и протянул ему запястье, на которых красовались брачные татуировки. Служитель шагнул вперёд, осмотрел мои руки и попросил Трис показать свои. Что ж, давайте попробуем, проговорил он, жестом пригласив нас пройти к алтарю. Поприветствуйте Всевидящего, принесите дары, попросите его о разводе. Моё дело маленькое провести нужный ритуал. Если наш милостивый Бог позволит, вы освободитесь от оков этого союза. Мы с Беатрис переглянулись, направились к статуе Бога и одновременно преклонили колени. Следуя ему примеру, она тоже опустила на ритуальную чашу сгусток чистой силы. Молились мы молча. Я пытался убедить Всевидящего, что не имею права подставлять Трис, что она достойна совсем другого супруга, без такого обоза проблем. Уверял, что осознаю все последствия, готов отпустить её и держаться подальше. Я искренне надеялся, что меня услышали и поняли. Даже когда служитель начал ритуал, я продолжал уговаривать Всевидящего. Овы он остался глух к моим молитвам. Магическая лента не распалась, а снова загорелась голубым, только ещё ярче, а потом обвела наши руки и впиталась в знаки на запястьях, сделав те ещё более яркими и заметными. Но Элн Литтл не спешил заверять нас в невозможности развода. Он с искренним любопытством всматривался в татуировки Трис, провёл по ним морщинистым пальцем и только потом посмотрел на меня. Вы заключили договор, так? спросил неожиданно. Да, ответил я, вспоминая, говорил ли ему об этом или нет. Кажется, упоминал при прошлой встрече. И подписали его именно в храме. Более того, заверили магически. Утвердительно продолжил служитель. Скажи, Скайдан, вы оба исполнили обязательства по тому соглашению? Почти, ответил я. Срок, вдруг сказала Трис, посмотрев на меня с надеждой. Мы заключили его сроком на год и должны были развестись в строго оговорённый день. Может, в этом причина нынешней неудачи? Именно, милая моя, покровительственным тоном проговорил бессменный обитатель храма. Но это лишь часть истины. И если между вами есть чувства, то они только укрепляют брачную связь. Ваши магии тянутся друг к другу, стремясь соединиться. Судя по меткам, вы уже частице целого. Развод для вас станет крайне болезненным. Будь моя воля, я бы никогда не стал разбивать вашу пару. Карамелька попыталась принять отрешённый вид, но я всё равно заметил промелькнувшее в её глазах сомнение, будто она тоже не хотела развода. Глупая. Она просто не понимает, чем всё это может закончиться, а я не имею права подвергать её такой опасности. Я обязан сделать так, чтобы история с нашим браком благополучно завершилась. В храме мы задерживаться не стали, да и Элн Литто сегодня не заикнулся про чай или угощение. Мне даже показалось, что он, наоборот, хотел поскорее нас выпроводить. Его в отчину я покидал уже без чувства полного краха, с каким сюда приехал. Ведь теперь в конце моего личного тёмного тоннеля забрежил свет, а у безвыходной ситуации появился выход. Но чтобы развод в нужный день всё-таки состоялся, между нами с карамелькой не должно быть ничего. Ни-че-го. А значит, нужно обрубить все связи, задушить на корню нашу общую симпатию. По дороге к мобилю Трис снова поймала меня за руку. На нее давила гнетущая атмосфера разрушенной императорской резиденции, и она уже привычно искала спасения во мне. Но теперь я грубо сбросил с себя ее пальцы, дернул плечом, будто мне было противно, и зашагал быстрее. «Скай!» — позвала Карамелька. «Я понимаю...» Ничего ты не понимаешь, рявкнул я, резко обернувшись. Этого брака не должно быть. И с этого момента ты, Ремерди, будешь держаться от меня подальше. Забудь, что мы знакомы. Забудь обо всём, что было. Не было ничего. Ты не нужна мне, ни в качестве жены, ни даже в качестве подруги. Я презираю ваше высшее общество, а уж с твоим папашей даже в одном мире находиться не желаю. На самом деле, Леонардо Римерди я вспомнил специально, чтобы разозлить самого себя. Мне отчаянно требовался этот гнев, и как бы ни воротило от собственного поведения, но я должен был оборвать мосты. Сейчас, потому что каждая минута промедления могла стать для нас критической. Трис остановилась как вкопанная. Я стоял напротив и больше всего на свете боялся увидеть в её глазах презрение и обиду. Боялся но именно этого и пытался сейчас добиться. «Вайт, ты забываешься. Встал за ее плечом брат. И я совершил дикую глупость, связавшись с избалованной аристократкой. А от перспективы остаться связанным с тобой, леди Ремерди, до конца дней мне становится дурно. И не смейте заикаться о вхождении в вашу семейку, в прогнивший рот тварей и предателей». И пока оба отпрыска премьер-министра переваривали порцию вылитой мной грязи. Я развернулся и пошёл в сторону ближайших развалин, прочь от бывшего друга и настоящей жены, подальше от их растерянных взглядов. "Уайт!" крикнул мне вслед Эрик. "А ну вернись, трус! Имей смелость ответить за свои слова!" Но я упрямо шагал дальше, зная, что догонять в этих руинах меня не станут. "Да, трус!" даже не спорю, но боюсь я не за себя. Когда сильнее меня страшит судьба Карамельки, которая уж точно не должна страдать только из-за того, что когда-то по глупости связалась именно со мной. Они уехали далеко не сразу. Эрик звал меня, пытался искать Но я лежал на крыше полуразвалившегося здания в дальней части комплекса и просто смотрел в хмурое небо. На душе было так паршиво, как никогда в жизни. Даже после того, как в 15 лет мне пришлось уйти из дома от любящей мамы и сестрёнки, от уюта и тепла, я не чувствовал себя таким одиноким. Наверное, тогда я ещё просто не понимал, что это навсегда, что такова моя участь. Я изгой. Я не имею права на близкие связи. Я должен быть один, потому что все, кто рядом со мной, всегда будут в опасности. И мне ни при каких обстоятельствах не стоит об этом забывать. Когда мобиль Ремерди всё-таки улетел, я спустился вниз и направился обратно к храму. Сейчас мне отчаянно требовалось окунуться в его тепло и глотнуть живительной энергии, и я даже не удивился, когда на пороге меня встретил Элн Литто и, приобняв за плечи, проводил в свою каморку. Всё будет хорошо, сказал он тех, будто прекрасно знал обо всём, что творилось сейчас в моей душе. Со мной не будет, ответил глухо. Будет, будет, улыбнулся старик. Вот увидишь, юный лорд, тёмная полоса закончится, за ней придёт светлая. И знаешь? Он сделал многозначительную паузу. Прими совет от того, кто прожил очень долгую жизнь. Я видел немало судеб, ошибок и побед. Я остановился и посмотрел на него, всем видом показывая, что готов внимать. Слушай свою душу. Служитель приложил руку к собственной груди. Не иди против себя. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Если тебе нужна твоя жена, ты не должен отказываться от неё. Я не могу. начал снова вспылив. Но служитель заставил меня замолчать всего одним жестом руки. Ты просто даже не пытался найти выход, который устроит тебя самого. Подумай. Чего ты на самом деле хочешь? Что тебе нужно? Возможно, стоит однажды перестать прятаться. И оставив меня одного, ушёл за чашками. А я сел на колченой стул Посмотрел на свои руки с чёрными брачными татуировками и горько усмехнулся. Перестать прятаться? Ну да. И прямым ходом проложить себе путь к тихой и бесславной казни.